словно смахивая какую-то налипшую неприятную дрянь, влюблённая в взгляд Линта, его жизнь, его самого. Она ни разу не оглянулась. Он никогда, никогда ее не догнал. Вечером, как всегда, заглянул Николаевич, и, как всегда, якобы по делу, деликатно, припасённому заранее, но, паси Боже, не по-неотложному,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 Нет, нужно было что-то другое, что-то вроде меньшиковского минхерца, только для них двоих, и чтоб все сразу это понимали: и степень близости, и тепло, и уважения, от непосильной тяжести которого Николай Чиной раз боялся задохнуться. Он придумал этого Лазарь Йосича и в первый раз не сказал даже, пробормотал, готовый к выволочке, хоть к порке, но Линт. Только посмеялся. Как Николаич любил, когда он смеялся, из кожи вон лез, готов был на пузе ползать, присядку скакать, а словечко ты прижилось, перескочило на других, как блоха. такой же вертка, живучая, И вот уже академика стали называть Лазарь Йосичем. И в институте, и в академии, и в людской. Но только, конечно, за глаза. В лицо смел только Николаевич. И привилегию эту блю со всей великолепной ревнивой яростью лучше друга и потомственного халуя. Николаевич хотел тронуть Линту лоб, как малому ребенку, но в последний момент не решился. Взял академика за плечо, корявой от нежности лапой, тихонько сжал, словно проверяя, целы ли. И Линт вынырнул из своего странного оцепенения, улыбнулся почти виновато.